Лидия Демидова. «Дыхание льда». Пролог. Я с ужасом смотрела на огромного лохматого белоснежного волчару, который медленно крадучись приближался ко мне. Его массивные мощные лапы утопали в молодой изумрудной траве, безжалостно сминая ее. Широкая грудь зверя от тяжелого дыхания ходила худыном, а в необычных голубых морозных миндалевидных глазах то сужались, то расширялись чернильные зрачки. Жуткое зрелище, если честно. «Не подходи!» Испуганно взвизгнула я, медленно отступая к широкому ближайшему старому дереву, кажется дубу. «Пошел прочь! Оставь меня в покое! Брысь! Фу!» Я вспоминала все возможные варианты выражений, пытаясь дать понять животному, что ему лучше развернуться и уйти. Но вместо ответа волк распахнул пасть, продемонстрировав мне светло-розовое небо, внушительные острые белоснежные клыки, а затем печально вздохнул. И все вокруг в радиусе одного шага покрылось тонкой пленкой полупрозрачного иния. «С ума сойти!» — изумленно промолвила я, забыв о своем страхе. Волк сел, но не сводил с меня взгляда, наполненного неподдельным обожанием и восторгом. Положив руки на талию, внимательно посмотрела на него и усмехнулась. «Ну, что сказать, умеешь ты удивлять. Никогда я подумать не могла, что бывают такие волки, как ты. Хотя мне казалось, что и не существует только в фэнтези, А на самом деле... Волк вздохнул, обновляя инеевый слой вокруг себя. «Может, обсудим создавшуюся ситуацию?» Осторожно предложила я. «Давай-ка принимай человеческий вид и поговорим нормально. Потому что пойми, даже если ты все вокруг здесь заморозишь, мое желание вернуться домой меньше не станет. Мы с тобой не пара. Ты ошибся, и скоро в этом сам убедишься». Волк какое-то время изумленно смотрел на меня, а потом вновь вздохнул. Кромка иния подкралась к моим туфелькам, и я возмутилась. «Ты что творишь? Всё тут заморозишь. А сейчас, между прочим, разгар лета. Природа просто не готова к такому. Да и вообще, может, всё-таки договоримся?» Огромный волчара продолжал с обожанием разглядывать меня. Было понятно, что ещё немного, и он начнёт как дворовая собачонка махать хвостом. Но этот вариант меня совсем не устраивал. Я задумалась над тем, как бы заставить его вернуть себе человеческий облик. В голову ничего путного не лезло. я решила просто надавить на жалость. «Послушай, может быть, ты вернёшься в своё нормальное состояние, и мы поговорим по-человечески?» Волк чуть наклонил голову, словно не понимая сказанных мною слов. «Давай так. Ты меня сейчас возвращаешь домой, а когда придёшь в себя, осознаешь, что натворил, мы с тобой встретимся и поговорим о случившемся. Ну, когда ты будешь в состоянии. Что скажешь?» Волк вздохнул и недовольно помотал головой, будто что-то выдряхивая из уха. В общем, он всем своим видом давал понять, что не согласен с моим предложением и у него на создавшуюся ситуацию свое мнение. Я оглянулась по сторонам в поисках помощи. Но вокруг был лишь густой лес, уже знакомый красивый особняк и озеро, через которое я оказалась здесь. Выхода у меня не было. Впрочем, как и других идей. Не придумав ничего лучше, я бросилась бежать к воде, искренне надеясь, что как только погружусь в озеро, весь этот кошмар закончится. За своей спиной я слышала тяжёлые шаги и холодное дыхание, но ни разу не обернулась, понимая, что каждый миг промедления может лишить меня шанса вернуться домой. И вот я уже чувствую прохладу воды. Шаг, ещё и ещё, и я ныряю, искренне надеясь, что когда вновь поднимусь на поверхность, то окажусь дома. Но достигнуть дна я не успеваю. Огромная мохнатая тень пеграждает мне дорогу, не позволяя двигаться дальше. Я попыталась её оттолкнуть, но наши силы были неравны. Толчок в грудь, еще один, и вот я уже на берегу, обнимая мохнатого зверя, горько рыдаю над своим будущим.